Глава четырнадцатая. Дверь моего дома открылась, и из нее вышел бандит, который тащил за волосы Лику. Я заметил, что руки у нее перепачканы мукой. Тесто месила, что ли. Ждала меня, хотела что-нибудь вкусное приготовить. Лика рванулась, вскрикнула от боли. Волосы – дело такое, это всегда очень больно. Бандит только ткнул ее локтем в бок и прикрикнул. «Ну ты, сучка, не дергайся!» «Да пусть лучше дергается!» Из дома вышел второй. «Я, наоборот, люблю таких с норовом!» В спину второго бандита с визгом вцепилась Наташа, обхватила его руками и ногами и вцепилась зубами в ухо. «У меня подсмотрела, что ли?» Бандит завизжал, а потом резко рванулся назад и врезался спиной в стену. Девчонка тут же отпустила его, обмякла. Сползла по деревянному срубу, как тряпичная кукла. Сука. Я открыл калитку и остановился в ней, перегораживая бандитом проход. Лика, увидев меня, вскрикнула, но уже с радостью. «Край!» В ее голосе смешались боль, страх» и облегчение. А я почувствовал, как в груди загорается огонь. Самая настоящая ярость. Я по жизни пусть и не толстовец, но достаточно спокойный человек. Но тут и меня им удалось взять за живое. Если они сейчас не отпустят ее, я их убью, обоих. Плевать, что после этого придется бежать из деревни. Насрать, что за нами отправят погоню. В горах я их всех положу. Но так просто я этого не оставлю. Бандит, державший лику, замер, но за оружие хвататься не стал. «У него пистолет под правую руку, а он ею лику держит». Я сделал шаг вперед, но оружие вынимать не стал. Просто посмотрел ему в глаза. «Отпусти ее», — сказал я тихо. Голос звучал спокойно, хотя в душе гремела буря. Удивительно даже. Сейчас. Пока цел. Он моргнул, глянул на второго. Тот стоял рядом, прижимая ладонью ухо, из которого капала кровь. Он смотрел на меня с яростью. «Ты кто вообще такой, чтобы мне указывать?» первый. «Это тот, что Фреду ухо откусил, а потом водку с ним пил», — сказал ему второй. «Надо же, узнали. А это уже определенный авторитет. Решаться связаться со мной? Да и похуй, если честно, им же хуже. Мне вообще уже на все наплевать. Я? Я сделал еще один шаг. Я тот, кто убьет тебя, если ты прямо сейчас ее не отпустишь». Несколько секунд стояло молчание. Напряжение повисло в воздухе, как такая прочная пружина из стальных канатов». «Ага». «Отпусти», — повторил я. И он послушался, бросил Лику как мешок. Она упала на колени, но тут же вскочила и подбежала ко мне. Я почувствовал, как она вцепилась в мою руку, но тут же вырвал ее и сделал шаг вперед, прикрывая собой. Второй бандит двинулся мне навстречу и встал буквально в шаге от меня. Самоуверенный долбоеб. «Так привык, что селяне его слушаются? Думают, что я его не трону? Или просто считает, что сила в любом случае за ними?» «Ты думаешь, ты крутой, да?» — он сорвал с плеча автомат. «Думаешь, раз с тобой Фред цацкается, тебе все можно?» «Снять с предохранителя, прицелиться?» «Да я его 10 раз успею убить, потому что умею, знаю, как это делается, и уже не раз убивал людей голыми руками. Мне даже пистолет не нужен, чтобы с ним справиться. Я думаю, у тебя сейчас есть выбор». Ответил я: "Либо ты становишься на колени и просишь прощения, либо я тебя убиваю". Блядь, ты совсем охуел? Он рванул предохранитель вниз. "Молись, сук". Договорить да он не успел, потому что я врезал кулаком ему в горло, вбивая обратно последние слова. Послышался хруст сломанной гортани, и парень упал на колени, схватившись за шею обеими руками. Послышался один всхлип, потом второй, он пытался вдохнуть. Но ничего, выживет, хрящ заживет за неделю-другую. Правда, до этого времени ему придется молчать. Ну и лучше, целее будет. Второй рванул руку к пистолету, но у меня в руках уже был автомат бандита. Я дернул затвор, и мы прицелились друг в друга. Его приятель выбыл из игры. Ему сейчас дышать научиться бы заново, так что началась мексиканская дуэль. Я посмотрел в глаза отморозка и увидел там страх. Он знал, что я выстрелю раньше него. «Тебе же пиздец!» — проговорил он. «Фред этого так не оставит!» «Это тебе пиздец, если ты прямо сейчас пистолет не уберешь!» Все с таким же ледяным спокойствием в голосе ответил я. «Считаю до трех. Потом стреляю. Раз». Я был уверен, что он не пальнет первым, потому что увидел в его глазах страх. Сломался. Это тупое быдло пришло сюда кошмарить селян, которые не могут им ничего противопоставить. И тут встретил человека готового, а главное способного дать отпор. Причем так, что наглухо. «Бросай», — повторил я. «Два...» Считать дальше не потребовалось, он разжал руку и выронил пистолет из ладони. Идиот. Ладно, хоть не выстрелил, а то при падении такое бывает, пусть он и не на боевом взводе. А теперь пошли нахуй отсюда оба. Хочешь, можешь прямо сейчас Фреду нажаловаться. Ну? Я сделал шаг в сторону, открывая им дорогу. Лика тут же отскочила в сторону, снова спрятавшись за меня, словно котенок за спину матери. Прошла секунда, другая, а потом он шагнул вперед. Наклонился, помогая подняться своему товарищу, который снова задышал. Только вот каждый вдох будет причинять ему лютую боль. Вместе они двинулись прочь со двора и так, пока не скрылись за поворотом. Ну, теперь варианта два. Либо они пожалуются Фреду, либо соберут пацанов и нагрянут сюда. «Жизни меня учить». «Это что же теперь будет?» — простонала Лика. «Да ничего не будет», — ответил я. Чуть приобнял ее. Она приникла ко мне, и ее тело обмякло. Чмокнув ее в щеку, я спросил, «Они тебе ничего не сделали?» «Не успели», — она покачала головой, увидели меня во дворе и рванулись за мной. Я в доме, спряталась, запереться не успела. «Это хорошо», — кивнул я. «Теперь посмотри, что с Наташей, и уведи ее в дом. Возьми на чердаке автомат и спрячься в доме. Не высовывайся. Если нас начнут убивать, стреляй. Что дальше будет, наплевать, лишь бы живыми остаться. «А ты?» — спросила она. «А я тут». «Подожду», — ответил я. «Давай быстрее только, у нас минут пять, пока они вернутся». Она двинулась к Наташе, наклонилась над ней и потрясла за плечи. Девочка открыла глаза, но я заметил, что они были мутными. Лика помогла ей подняться и повела в дом. Причем мою приемную дочь скособочила, сильно ударилась. Оставалось надеяться только на то, что ребра целы. Я отомкнул магазин, заглянул в окошко на его тыльные части, увидел там гильзу. «Значит, полный». Примкнул обратно, чуть потянул на себя затвор, заглянул в патронник. Знакомо, пуля не окрашена, у гильзы ободок красного лака, значит, стандартный армейский патрон с стальным сердечником. Третий класс защиты берет уверенно. У меня всего один магазин, но этого хватит. Минут через пять у забора появилась делегация. Шестеро бандитов, в том числе и Фред, а за ним десятка три селян. Зеваки. На их поддержку рассчитывать не стоит в любом случае, хотя среди них Мустафа, Ильяс и Роджер, но хрена ли они смогут без оружия. Кстати, тот, которому я гортань сломал с ними, что-то к шее прижимает. Холодное, наверное, что-то, может, просто тряпку в колодезной воде смочили. Но на ногах держится, значит, отек не начался, хотя я его и бил с разумением. Если бы хотел убить, убил бы. «Ну, как обычно», — проговорил Фред, покачав головой. «Если где бучу подняли, значит, ты в этом замешан край». «Да это вообще бык ебанутый!» — закричал бандит, которого я только что прогнал со двора. «Хули с ним вообще говорить можно?» Остальные бандиты поддержали его гомоном. «Хватит, бля!» — заорал Фред. «Вы раньше не поняли, что он ебанутый, когда он мне ухо отгрыз нахуй? Он нам потому и нужен, что ебанутый! Заткнулись все!» Бандиты попятились. Один буркнул что-то, поймал взгляд своего командира и тоже замолчал. «Что случилось, край?» — спросил у меня главарь. Ходил в вылазку, как ты и сказал. Ответил я, вернулся, вижу, что один из твоих уебков мою женщину за волосы тащит. Вступился. Охуеть, вступился! Он развел руки в сторону. Ты одному из моих гортань сломал. Мы теперь не знаем, доживет ли он до вечера. Могу помочь, ответил я. Хули там делать, трахею прорезать да трубку воткнуть. Бандит, что продолжал сжимать шею, сделал шаг назад. Глаза его расширились от ужаса. Похоже, что под нож ко мне ему идти совсем не хотелось. «Лекарь, блядь!» — проговорил Фред. «Одной рукой калечит, другой лечит. И без тебя есть кому помочь. Словами уговорить не мог, что ли? Зачем сразу бить?» «Я и пытался». Я усмехнулся. «Сказал, убью». Не поверили. «Но я убивать не стал, незачем это. Людей и так не очень много осталось». «Ты знаешь, кто это?» — повернулся он к тому из бандитов, который до этого схватил лику. Он помолчал несколько секунд, будто думал, что сказать, а потом выплюнул ему в лицо. «Псих это ебанутый! Гасить его надо!» «Долбоёб!» — Фред взмахнул рукой, и голова бандита мотнулась в сторону от мощного подзатыльника. «Как есть! Долбоёб!» — главарь вздохнул. «Что, такая красивая баба?» — спросил он у меня. «Самая красивая», — ответил я, — «потому что моя. Понимаю, бля». Он гаготнул. «Я ведь тебе говорил, что ты мне нравишься. Холодный, спокойный, но вот беда, ты себе слишком многое позволяешь». «А ты бы что сделал?» — спросил я. «Они мою женщину выволокли из дома за волосы. Твою бы так, ты бы простил?» «Я бы убил», — ответил он. «Ты не стал. Я это признаю. Автомат отдай и пошли поговорим». Я подумал секунду, а потом поставил оружие на предохранитель. Подошел к калитке, протянул оружие главарю. Он забросил его за спину, повернулся к своим. «Валите отсюда! Дел других нет, что ли?» А потом обратился уже к толпе. «И вы расходитесь! Работы мало! Хотите, чтобы мы еще и повинностью всех нагрузили?» Прошло несколько секунд, а потом толпа стала рассасываться. Бандиты двинулись прочь, а толпа стала расходиться еще быстрее, чтобы не привлекать лишнего внимания. Я заметил, что Мустафа, Ильяс и Роджер задержались. А потом все вместе двинулись прочь. Ну, это уже какая-то кооперация даже радует. А мы двинулись в обратную сторону, к горам. Не думаю, правда, что уйдем так далеко. «Ты реально многовато себе позволяешь, край», — сказал Фред. «Блядь, Фред!» — ответил я. «Это твои себе дохуя позволяют. Увидел, хапнул. Местные, конечно, терпят какое-то время. Да только вот если так продолжится, то резней все закончится. И я тебе честно скажу, я их поддержу». «Если резня начнется, то для них все закончится плохо», — он усмехнулся. «И для тебя тоже, если полезешь. Всех ведь убьем». «Ну и убьете, и что дальше?» Я не выдержал и сплюнул на дорогу. «Мансур тебя по голове погладит за такое? Вам люди нужны, которые работать станут и дань платить. А людей и так не очень много осталось. Что вы дальше делать будете? Зомби землю пахать заставите?» «Тут ты прав». Он посмотрел в сторону, потом пошарил по карманам и вытащил пачку сигарет. Сунул одну в зубы, потом протянул мне, но вспомнил, что не курю и убрал. «В этом мы с тобой, похожи край. Мы оба на перспективу думаем, не только о выживании». «Значит, я в тебе не ошибся. Тебе ж тоже не сахар, я так понимаю?» Спросил я и тут же ответил. «У вас, подозреваю, номенклатура новая. Партийная борьба, ебать. А место хлебное к рукам прилипнуть может много. Так что тебя тоже скинуть хотят. Есть такое» он. «Что среди моих, что среди тех, кто с Мансуром? Не справлюсь мне самому не жить». «Ну так приструни своих!» Я уже высказывал требования. «Ну а что, если получится хоть немного облегчить жизнь селянам, то уже неплохо будет? Какое-то время им придется под чужой пятой пожить, так и так. И если бандиты особо беспределить не будут, то лучше. Нет, если бы я, как классический революционер, думал бы, то наоборот попробовал бы Фреда настропалить». «Чтобы еще сильнее щемил, чтобы потом на волне народного гнева сыграть. Да только вот не вариант это, не поймут меня сельские. Заподозрят, тем более, что я с ними общаюсь. Сам же понимаешь, не вариант это, если они так же будут шастать, баб хватать почем зря и отбирать то, что захотят. Все кровью закончится, большой кровью, это я тебе гарантирую. Ты мне угрожаешь, что ли?» Спросил он, затянувшись. «Я тебе не угрожаю». «Я как есть, говорю», — ответил я. «Если решишь меня убрать сразу, можешь попробовать. Только это точно плохо кончится. Я уйду в итоге, а ты как минимум нескольких бойцов лишишься». «Я вот не понимаю», — проговорил он. «То ли ты отморозок мороза конченый, то ли не тот, за кого себя выдаешь. Но в себе уверен, это вижу. Веришь в то, что говоришь?» «Ладно», — выдохнул он. «Приструню я своих. Действительно, лишней крови нам не надо». «А еще, — решил я ковать железо, пока горячом. если кто-то из них снова к сунется, если я хоть слово жалобы от нее услышу, я этого человека вскрою лично, и ты мне его отдашь». «Забились?» «Добро». «Забились?» — кивнул он. «Нужен ты мне край. Хотя я подозреваю, что из города вы притащили гораздо больше, чем ты сказала». «Ну а какая разница тебе, в общем-то?» — посмотрел я ему в глаза. «Ты же свое в любом случае получишь, так?» «Когда там дань платить?» «Неделя осталась?» «Так через неделю тебе Мустафа все и принесет на блюдечке с голубой каемочкой, и кошмарить никого не надо, ничего отбирать тоже. Они готовы вам платить, Фред. Только и вы защиту должны обеспечить». «Хорошо», — снова кивнул он. «А теперь слушай», — продолжил я. «Мы реально разведали место, там продуктовый, но наткнулись на логова Морфов внутри. Отступить успели. Они днем спят, так что нам стволы нужны, желательно автоматы». «Блядь, ты меня без ножа резать решил?» — спросил он. «Автоматы ему. Не пойдет так край. Дань, принесете хорошую. Тогда подумаю, что вам давать. А до тех пор об этом речи не может идти». «Ладно», — выдохнул я. Не получилось продавить, хотя шансы были. Впрочем, если он своих в оборот возьмет и беспределить не даст, то уже неплохо будет. Хоть какая-то польза от сегодняшнего разговора. «Я тебя услышал», — сказал он. «Только очень прошу, не быкуй больше так». Потому что власть тут, как ни крути, моя. Если опять конфликт будет, требуй, чтобы меня звали. Разрешу. По справедливости, так сказать. Фред, я не быкую, потому что я по определению никогда не быкую. Сказал ему я. У меня рогов нет, и кольцо в нос мне никто не проденет. И что справедливость у тебя своеобразная, я тоже понимаю. Но если твои опять берега попутают, убью. Ей-богу убью. Да понял, понял я. Отморозок ты ебаный. Почему я тебя вообще слушаю, а? Да потому что нужен я тебе, ответил я. Да от тебя пользы пока никакой, а одни конфликты. Еще и ухо отгрыз. Ну посмотрим, что ты через неделю скажешь, я усмехнулся. Поживем, увидим. Он махнул рукой, будто отгонял назойливую муху. Ладно, иди уже, только без самодеятельности больше, а то и у меня терпение не резиновое. «Взаимно!» Кивнул я и пошел обратно, чувствую как на душе чуть полегчало. Не потому что договорились, такие договоры тут ненадолго, а потому что хотя бы в этот раз никто не сдох. А значит, будет день, будет и пища. И может шанс что-то изменить. Не для себя, для тех, кто в тебя верит. Все-таки он разумный парень, как ни крути. Головой думать умеет, только вот под ним три десятка жадных отморозков. И прав он. Наверняка кто-то из них скинуть его хочет, себя главным видит. Надо будет в следующий раз предложить ему помочь проредить таких. Не откажется, скорее всего. Но это потом. А сейчас надо домой спросить, как дела у Лики, и проверить Наташу.